Глава двадцать четвертая. «Мама, ответь на вызов! Твоего, отца только попробуй не ответить!» В голос рявкнула я, когда долгие гудки окончательно подорвали мое тщательно культивируемое спокойствие. Экран оставался темным, и я поняла еще пара минут бесполезного гудения без ответа с того конца, и экрану каюк разобью. Но нет, кое-как справилась с собой и набрала номер отца. И снова долгие гудки. На этот раз, пожалуй, оно и к лучшему. Пока длилось ожидание, я успела выдохнуть и спохватиться. Какого хрена я творю? Пугать родителей нельзя, потому что они и сами себя доведут до инфаркта. Имитации еще начнут, насторожив этим преступников. Не верю я, что за ними не следят. Слишком серьезные дела стоят на кону. Вечно меня подводит моя импульсивность. Чего я помчалась с петардой в заднице звонить, как на пожар? Полчаса что-то решают в глобальном масштабе? Нет. Что мешает подумать, подготовиться к разговору, спокойно вытянуть из родительницы информацию? Сейчас у них там поздний вечер, почти ночь. Но это ничего. Притворюсь дебилкой, забывшей о несоответствии корабельного и земного времени. И, кстати, надо еще сплавить предков попутешествовать. Дипломатичненько так, организовав им внезапный подарок. Так, для начала отдышаться. Пригладить всклокоченные волосы, морду лица припудрить. А то я красная, как индейец на тропе войны. Где-то у меня тут в ящичке. Ага. А наш оператор, козёл ржал еще про баб, у которых косметика даже в реакторном отсеке космической яхты. Ничего не в реакторном, в самом нужном. Вот, другое дело. А то мама с просони может и не разглядит что я не в себе, а вот папа... Поскольку именно он мною в основном занимался в детстве, то и знает меня гораздо лучше. Сразу въедет, что я не просто так звоню, испугается. Так, звоним еще раз. Ой, пап, привет. Прости, я совсем запуталась с этой разницей во времени. Вы же еще не спите? «Дай, пожалуйста, маму». «Ах, ванный, Ну, пусть перезвонит, как накупается». «Да ничего не случилось. Просто раз я уже тебя разбудила, а мама всё равно ещё не спит, хочу у неё кое-что уточнить». За пятнадцать минут, которые понадобились моей престарелой королевишне, чтобы выплыть из джакузи, навести лёгкий макияж и дойти, наконец, до экрана, я окончательно успокоилась и взяла себя в руки. Главное, предков ещё никто не хватал не пугал и не требовал вернуть кристаллики. Значит, у меня есть время. Так что, когда красота неземная в исполнении моей родительницы соизволила перезвонить и экран высветил ее свеженькое после банных процедур личико, я расплылась в самой радостной улыбке. «Мам, мне срочно нужен адрес человека, который просил передать посылку Найре. Срочно!» А то я улечу со своим отпуском бог знает куда. Сама еще не определилась с планами. А эта коробка так и останется болтаться в трюме. Я так поняла, там что-то дорогое и важное лично для него или для кузины. Не хочу, чтобы оно на мне висело. Лучше вернуть и забыть. Ну... Мама задумалась. У меня есть только электронная почта этого молодого человека. Он мне с нее написал, когда спрашивал, куда и когда нам удобно, чтобы он привез шкатулку. Представляешь, никогда не подумала бы, что Найра могла завести роман с Харшастцем. Хорошо, что она его вовремя бросила. Но, судя по всему, след в её сердце он оставил. Ах, молодость. Какие только безумства мы не совершали ради мужчин. Хм. Я про себя сначала выматерилась, а потом порадовалась проработанной легенде кузины. Мне же проще будет сыграть дурочку. Мам, тогда и адрес-то. Сейчас поищу. Твой дядя тоже посмеялся над тем, как наша Найра могла запасть на человека такой чужой культуры. Все удивлялся, что молодые люди не убили друг друга и даже сохранили некое чувство на долгие годы. Ну, раз тот парень так жаждал передать личный подарок девочке, а она так хотела его получить. Жаль, не сложилось. Ну, может, и к лучшему. Все же харшасец для женщины с Венги — это Мове Том. Никто из знакомых не одобрит. Я про себя мрачно подумала, что папин хитрозадый братик наверняка поимел с кузины какую-то услугу. Иначе хрен бы он стал помогать ее романтическим чувствам. А вот про контрабанду и белиору он точно не знал. Дядя Фиерейша, сволочь волочью но в такое дерьмо не стал бы нас втравливать. Да и на Найру бы живо старший настучал. А мама продолжала щебетать. Харшасец упоминал какое-то украшение, которое он вроде бы своими руками сделал на память. Мне было ужасно любопытно взглянуть. Ну, ты же знаешь, я ни за что не буду вскрывать чужие письма и посылки. «Ну и зря», — мрачно подумала я. А потом спохватилась. «Да ну нахрен! Вот нашла бы мама Ильверниты в коробке, и что?» «Скорее всего, у меня уже не было бы родителей. Так что благослови про матерь мамину порядочность» и запинай поглубже ее любопытство. Так. Ладно, мам, я поймала адрес. Не буду вам с папой больше мешать. Спокойной ночи. Люблю вас обоих. И, мамуль, не удивляйся, я вам маленький подарок приготовила. Это сюрприз. Обо всем узнаете завтра. обещай что вы им воспользуетесь. Я ужасно долго его готовила и обдумывала. И вообще. С какой стати? А ты забыла, что через полтора месяца у вас годовщина? Вот. Я немного заранее, но это потому, что хороша ложка к обеду, а сюрприз к сезону. Всё, пока. Уф. Папин подозрительный взгляд мне теперь в кошмаре приснится. Но, кажется, я усыпила его бдительность и отвлекла обоих. Теперь надо быстро-быстро забронировать им самый роскошный круиз по тёплым морям Земли. Как удачно, что там сейчас огромные скидки по случаю открытия сезона. Я все равно все свои планы на отпуск пустила клонникам под хвост, так что могу потратиться на родителей. Утром получат билеты и приятную сумму на мелочи и развлечения, а к вечеру пусть уже летят в порт, откуда начинается путешествие. А я пойду решать свои проблемы дальше. Для начала напишем письмо ничего не понимающей дурочке к господину. фу язык сломаешь на этих харшасских именах господину айзгеру Тержинсону. Блин, вот неужели кто-то всерьез мог поверить, что моя хренанутая кузина завела роман с харшастцем? Хотя на то она и сумасшедшая, чтобы быть непредсказуемой, могли поверить. Эта дура на зло старшей уши отморозит, если ей вожа под хвост попала. Так, уважаемый господин Тор... Тьфу. Серженсон, по независящим от меня обстоятельствам я не смогла э, нафиг. Я вообще ни причем и даже косвенно на себя вину брать не буду. По независящим от нее обстоятельствам Найра не смогла получить вашу посылку. Посылка в целости и сохранности находится на моем корабле. Со слов моей матери я поняла, что там какая-то дорогая лично вам вещь, Поэтому я хочу её вам вернуть. В данный момент я путешествую, так что мы с вами можем договориться, где вам и мне будет удобно встретиться. Жду ваших предложений. С уважением. Ух, ну, вроде нормально. По делу, без лишних эмоций. Но пока написала, семь потов сошло. Как будто не письмо составляла, а мешки с картопельцей руками в телегу грузила. Будем надеяться, что этот торг... «Тер... Айсгер откликнется быстро, пока я ёжиков не нарожала от нервов, и заберёт свои чёртовы кристаллы к праотцам. чтобы я ещё раз согласилась передавать что-то кому-то, хоть на Венгу, хоть в соседний офис, хрена лысого. Передаста, расходника нашли». Я минут десять нервно таращилась на экран. Надежда на то, что Харшасец ответит мгновенно, какое-то время во мне ещё держалась. Потом стало понятно, что моё ожидание, как на иголках, верный способ заработать невроз. Закрыла почту, проверила курс, внесла поправки и решила, что, наверное, если поработать, это меня отвлечёт. хрена она! Писать весёлые приключения зайчиков не получалось, не шло. В голову лезли всякие угрюмые мысли о том, что никакой даже самый отличный секс не стоит оторванной головы. И тырить чужой гарем – плохая идея. И наверняка будет не так легко вернуть проклятый ящик. Ну, потому что закон подлости никто не отменял. Главное, если бы не то видео, которое сначала снял, а потом просто прошляпил ушлый еж, было бы реально проще сделать вид, что я ничего не понимающая дура. А теперь придется строить из себя «Я знаю, что ты знаешь, что я знаю, но мне оно на нахрен не надо, забирай». Взяла и вписала в сценарий, как одного брата-клонника арестовывают, другого штрафуют, третьего чуть не украла секта злых баб-венгопоклонниц. Короче, устроила такой трэш, что потом еле выцарапала своих героев обратно, целыми и невредимыми. И как-то подуспокоилась. Вынырнув из своего нервно-творческого угара, я обнаружила, что время уже к обеду. Тут же смутно вспомнилось, что в дверь рубки время от времени кто-то скрёбся, и мне даже вроде бы слышался голосок кого-то из мелких, скорее всего, айхо. Вот на детей я не злилась точно. Но когда так заныриваешь в работу, да ещё на накале, отключаешься от мира. А теперь в дверь уже не скреблись. Вежливо, но довольно громко постучали.